Костюм серый хороший, галстук серый хороший, шляпа серая хорошая, ботинки коричневые, но тоже хорошие. Врет он все вам, подал голос батюшка. Которые демонов видели, так они по-другому поют. Прошу не оказывать, бесстрастно сказал майор. О чем он с вами говорил. Работу предложил скалопаша Черентай, не пыльную сказал, типа сторож. Дальше. «А дальше я ничего не помню», — развел руками бомжик. «А потом вы мне в морду кипятком и плеснули, и голову чуть не проломили». «Одежду где взял?» — сказал майор. «Берцы где взял?» «Не моё страстно воскликнул Черентай. «Без суда не имеете права в тюремной одевать». «Чего ж ты, Павян, без хвоста и Ваньку перед нами валял?» — Рявкнул наконец-то майор. Паша Черентай сжался в песле, насколько путы позволили. Ничего я не валял про Барматалон, я даже не знаю, что вы за люди. А кто здесь цирк устроил на пару с потерпевшим? Да я не потерпевший, виноват, сказал Белый, я тоже ничего не помню, отпустите его. Вот, обрадовался бомжий товарищ тоже. Печкин не выдержал. Так не годится, сказал он. Только что мы столкнулись со сверхъестественным явлением, и вдруг оказывается, что его виновник обыкновенный бичара. Так не бывает. Человек не может так резко измениться. Тон то его был прямо послан с черного властелина, а тут вдруг Паша Черентай. Читатель не поверит. То есть я имею в виду... — Вы закончили, — не спросил, — констатировал майор. — Продолжаю. — Вы сознаете, где находитесь? Где — Где-где? В Кзеларде. — Да в том же городе Паганом, которая станция. — Название станции? — Так я же там спал, а я не название смотрел, меня с поезда выкинули, то есть с электрички. Майор выразительно посмотрел на Топтыкина. — Полотенце, — сказал он. — Жалко, что не знал такого способа. Теперь знаю, это лучше, чем слоник, никаких следов. — Нет, — закричал Паша Черента, — я вспомнил, станция Кошкин, город Кошкин, там я спал, на лавочке. — Ну да, — сказал молчавший дотоле Матадор. В ночь перед Рождеством он спал на лавочке. Девочка со спичками — это не показание у нас получается, а святочный рассказ. Какое Рождество, Склопаши, тепло было? Июнь же месяц на дворе. В декабре бы точно себя подвальчик надывал. Июнь, — сказал майор, — какого года? Чин-то ответил. — Хотя бы год, — совпадает, — майор. Ну и где же? Ты мотался столько лет, прежде чем пришел сюда цирк нам устраивать. «Какие столько лет? Я что, в полной отключке был?» «Получается, да», — сказал майор. «По-твоему, миссия Арчибальд, чистое длинное полотенце». «Постойте», — закричал Белый, — «все совпадает. Город Кошкин. Так и должно быть, он не лжет, именно этот город». Никогда не слышал Скалматодор. «Это город», — сказал Белый, — «в котором я появился на свет семь лет назад».